Глава сорок Ужин. «Нам бы этих четверых в борьбе с вивисектором», прошептал Бен, похоже, тоже оценивший силу этой четверки. «Не помогли бы ему химеры, сколько бы их ни было. И как император вообще упустил такую мощь? Что тут, интересно, произошло?» «Нет, определенно, Бен заслуживает подробностей. Вовсе не обязательно ему рассказывать о пылающих дланях но об истории Старой Империи он знать имеет право. «И вот что ты застыл?» Какой-то оранжевый с ног до головы инопланетянин, похожий на человека, но с коротким хоботком вместо носа подал руку фасетчатому и помог ему встать. «Видел же, что парни после прорыва. Зачем под ногами путаться?» «Прорыв?» — удивился Бен. «Что за прорыв? И кто они?» «Меня зовут Радгар», — уклонившись от ответа на вопрос, представился оранжево-кожей. При этом он смерил лорда-контрабандиста сначала удивленным, а затем понимающим взглядом. «А это мой друг Вентилло. Вы, я так понимаю, недавно здесь?» «Недавно», — кивнул я. «Мы только прибыли. Я лорд Салдок». Кажется, нас сейчас посвятят в одну из деталей этого мира, о котором и Аси не так уж много, как оказалось, знает. Только вот реакция нашего нового знакомого показалась мне странноватой. «Лорд?» Радгар переглянулся со своим другом-кузнечиком. «Впрочем, здесь много лордов и даже графов. Нынче же некому наказывать за оскорбление высоких родов». Оранжевый пришелец хохотнул, но потом, не дождавшись от нас никакой реакции, продолжил уже не таким возвышенным голосом. «А эти парни, о которых вы спрашивали, входят в команду Барна, пытаются пробиться за периметр. Там каждый на счету, и я бы вам, может, порекомендовал пройти в пункт призыва, но вас там точно развернут. Даже шестнадцатый, как у тебя, лорд, точно не подойдет». «Пойдем, Вентилла, и так уже опаздываем из-за тебя». Оба скомканно попрощались и скрылись в толпе прохожих, оставив нас в задумчивости стоять возле края тротуара, граничащего с темно-зеленым газоном. Прорыв, периметр, пункт призыва. Что здесь в конце концов происходит? Аси, я повернулся к девушке, — «ты знаешь, о чем они говорили?» Вели почему-то выглядевшая невероятно задумчивой и смущенной, пожала плечами. И ведь дело явно не в том, что она не хочет говорить при Бене и его помощниках. Как я понял, пока меня вытаскивали из энергетической комы, их немного ввели в курс дела. Тот же Бен, правда, думает, что это какая-то затерявшаяся периферийная часть империи, в смысле нашей новой. Но это уже детали. Я привычно потянулся к смартфону, желая посидеть в поисковой системе. Но аппарат молчал, показывая отсутствие какой бы то ни было связи. И правда, чего это я? Искренне рассчитывал на то, что в осколке Старой Империи будет все так, как я привык? Видимо, все же неплохо меня так приложило. Давайте-ка мы поужинаем, как планировали, предложил я, и никто не стал спорить. Искать подходящее место долго не пришлось. Что-то вроде недорогой столовой располагалось на другой стороне улицы. И когда мы разместились за узким столиком, который еле нашли среди многочисленных переполненных рядов, я окончательно понял, насколько низко здесь ценились технологии Маури. В том смысле, на что хватило денег с их остатка. Пока мы держали места, Асси прошла на раздачу и вскоре вернулась с небольшим подносом, что включал наш скромный ужин на пятерых. По одной тарелке водянистого супа на брата, нечто вроде сухой котлеты и по высокому стакану сладкого напитка, напоминавшего простой земной компот. Хотя бы здесь порции не пожалели. — И это все? — расстроенно спросил Бен. Буквально прочитав мои мысли и озвучив их. «А ты думал, я шутила про деньги на ужин?» – парировала Асси. Видимо, барону тоже не просто далось осознание дороговизны местной жизни. Мы молча принялись за скромную еду, поглядывая на присутствующих, которых становилось все больше, и новоприбывшие уже занимали подоконники, мест за столами остро не хватало. Я проверил нескольких уплетающих ужин статусом, на этот раз стараясь выбирать народ попроще или использовать технику, прикрываясь проходящим мимо местным. Минимум двадцать пятый уровень, а в среднем тридцатый с небольшим. Да уж, добро пожаловать в дивный новый мир. Вернее, в старый, если уж на то пошло. Аси, ты говорила про каких-то беженцев? Напомнил я, возвращаясь к начатому разговору, от которого нас постоянно что-то отвлекало. «Итак, как видишь, тут много представителей самых разных рас». Девушка сделала широкий жест рукой с зажатой в ней ложкой. «По сути, все они беженцы. Врач, с которым мы договаривались о твоем лечении, немного нам рассказал о положении дел». Она помолчала, видимо, собираясь с мыслями. В общем, вели на этой планете очень мало. Раньше здесь были наомитовые рудники, когда-то очень давно. А потом добыча снизилась, соответственно, и колонистов стало меньше. Зато сейчас это одно из самых спокойных мест, и именно сюда стараются попасть все, кто сбежал из своих миров. «Врач говорил еще что-то про Дантридж», – запив компотом котлету, добавил Бенита. «Соседняя система». Согласно кивнула Аси. Там все гораздо строже, нужно обязательно вставать на учет. А здесь не нужно? удивился я, подумав, что как-то уж безалаберно местные относятся к беженцам. Все-таки мало ли кто под таким прикрытием сможет сюда пробраться. Смеешься? улыбнулась Асси. Те, кто посильнее, сразу прибирают к рукам рекрутеры Барна или Анрита. Это, как нам объяснили, самые влиятельные местные кланы. А мелочевки вроде нас никто не боится, но сам посуди. В основном тридцатый уровень и выше. А те ребята, которых мы видели в экзоскелетах, думаешь, против хотя бы одного из них у всей вашей компании есть шанс? «Почему же тогда на Дантридже требуется регистрация?» – уточнил я, понимая, что вопрос девушка задала риторически – и отвечать на него не надо. «Другая планета, другие законы», — лаконично пояснила Аси. «Ладно, — решил я подвести итог. Корабля у нас больше нет, денег тоже. Что будем делать?»